Болезни сердечно-сосудистой системы. Человеческое сердце – одно из самых удивительных и совершенных творений природы. Это относительно небольшой по размеру и массе орган выполняет исключительно большую работу. Подсчитано, что, выполняя свою основную функцию, сердце взрослого человека за сутки перекачивает около 14 тонн крови, а за 70 лет человеческой жизни – примерно 360 тысяч тонн. В сердечной мышце автоматически возникают биоэлектрические импульсы, заставляющие сердце ритмически сокращаться. Способность сердца к ритмической деятельности, сокращению и расслаблению является одним из самых удивительных его свойств. Сердце человека сокращается примерно 100 000 раз в сутки. Силы достаточны для того, чтобы протолкнуть кровь через артерии, вены и капиллярные сосуды, общей протяженностью свыше 100 тысяч километров. Внезапное прекращение ритмической деятельности сердца и его остановка означает в первые минуты так называемую клиническую смерть человека, а затем полную необратимую его гибель. Работа сердца как в покое, так и при физической нагрузке зависит от того, насколько удовлетворена потребность сердечной мышцы в кислороде, и питательных веществах, доставляемых через коронарные артерии. В последние годы резко возросла заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как атеросклероз, стенокардия и ишемическая болезнь, инфаркт миокарда. По своему происхождению их условно можно разделить на три группы. Во-первых, это врождённые нарушения сердечно-сосудистой системы, возникающие у ребёнка ещё в утробе матери и почти всегда вызванные либо заболеваниями матери, либо её неправильным образом жизни до или в период беременности. Во-вторых, это заболевания, обусловленные наследственным предрасположением. Они проявляются уже в молодом возрасте. Раньше обычного развивается остеосклеротическое изменение кровеносных сосудов сердца, мозга, конечностей. Появляется ранний атеросклероз, инфаркт миокарда. Установлено, что у детей из неблагополучных по атеросклерозу семей достаточно серьёзные проявления атеросклероза начинаются на 10 и даже на 20 лет раньше, чем у их родителей. К третьей самой распространённой группе относятся заболевания, развившиеся вследствие неправильного образа жизни, нерационального питания, частых стрессовых состояний, гиподинамия, снижение двигательной активности, курение, злоупотребление алкоголем и тому подобное. По данным, опубликованным международным обществом кардиологов, одной из основных причин ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда является высококалорийная пища, богатая животными жирами и холестерином. сливочное масло, кулинарный жир, яйца, сливки, сметана, жирное мясо и так далее. Жироподобные вещества, прежде всего холестерин, накапливаются в стенках сосудов, в артериях с хорошо развитым эластическим слоем. В коронарных артериях, в артериях мозга, в аорте. Холестерин не распадается в сосудистой стенке. Накапливаясь в значительных количествах, Он действует на окружающую ткань, как раздражающее инородное тело, вызывая своеобразную тканевую реакцию, приводящую к формированию атеросклеротической бляшки. Образовавшиеся бляшки могут быть плоскими или выпуклыми, различными по размеру, величиной с булавочной головку, а порой и до нескольких сантиметров в диаметре. Распространяясь в просвет сосуда, они вызывают его сужение и, и создают затруднение кровотоку. Поражённые атеросклерозом артерии отделяются плотными, теряют свойственную им эластичность и не могут адекватно расширяться и сужаться в зависимости от физиологических потребностей органов и тканей. Кроме того, иногда крупные фиброзные бляшки, сливаясь друг с другом, могут образовать престеночный тромб, который оторвавшись может закупорить артерии мозга и других органов. Не меньшее значение в развитии нарушения деятельности сердца и сосудов имеет длительные отрицательные эмоции, нервные стрессы. При этом в кровь поступает большое количество адреналина, вызывающего подъём артериального давления, усиление деятельности сердца, напряжение скелетных мышц. Неслучайно кардиолог Разек изучавшая связь между эмоциональным стрессом и стенокардией писала Богатые жирами диеты и нервное напряжение должны рассматриваться как смертельное опасное сочетание.